Глава 32 Поиндекс снова вывел на экран сообщение. С тех пор, как он прочел его в предыдущий раз, ровно 3 минуты назад, ничего не изменилось. Если бы оно поступило не от абсолютно надежного, насколько глава разведки в состоянии вообще кому-нибудь доверять агента, Поиндекс решил бы, что кто-то пытается проверить его на лояльность. Или доклад прибыл прямо из тех лет, когда у власти стоял тайный совет. Поиндекс дал себе слово тогда на земле, что будет вести себя хорошо и не станет рассылать агентов, чтобы те держали его в курсе того, что действительно происходит. И, естественно, не смог удержаться. Ни один человек, имевший когда-либо дело с темной стороной жизни, не поверил бы, что общественности говорят правду. В своем докладе агент сообщал, что кто-то финансирует культ императора. Причем речь идет о весьма солидных суммах. Какаясь несколько лет назад Этот кто-то являлся анонимным благодетелем, установить личность которого было практически невозможно. Деньги поступали из разнообразных источников, а дальше след обрывался. Пондекс решил проверить культ просто так, чтобы посмотреть, происходит ли там что-нибудь интересное. Через несколько минут он получил ответ на свой вопрос. Происходило много чего интересного. Представители культа... Занимавшие высокое положение, на которых автоматически были заведены досье еще в те времена, когда Поиндекс возглавлял корпус Меркурий, неожиданно получили возможность реализовать свои мечты. Неожиданно у Поиндекса волосы зашевелились на голове. Пальцы забегали по клавиатуре. Он прекратил поиск. На лбу выступила испарина. Поиндекс немного подумал, потом поморщился. Возможно, он превратился в жалкого паранойка. Однако, все его существо охватило пронзительное чувство опасности, точно такое же, как он испытал, когда извлекал бомбу из тела Императора. Он обрадовался, что запрограммировал компьютер на работу с кодами. Хороший специалист сможет получить информацию о том, какие запросы делались, но след приведет его к открытому библиотечному терминалу, расположенному на далекой пограничной планете. Культ Императора действовал и весьма активно. Поиндекс открыл потайную панель на боку клавиатуры, сдвинул два рычага вместе, сломав в процессе ноготь, но зато активировал программу отмена команды. Только один человек мог манипулировать огромным количеством живых существ, словно они были марионетками на веревочках. Только он один имел возможность отправлять деньги в адрес культа таким надежным способом. Это Поиндекс прекрасно понимал. Его компьютер моментально стер последнюю информацию, заменив ее стандартным набором данных, как это было принято в армии. Затем он автоматически стер всю информацию. Сам Вечный Император. Щелчок, и в компьютер введена третья и последняя программа, в которой не содержалась никаких данных о действиях по индекса в течение последней земной недели. Интересно, какую пользу извлекает Император из культа своего имени? Поиндекс почувствовал себя в относительной безопасности. Неужели Император решил превратиться в Бога? Только этого не хватало. Поиндексу снова стало нехорошо, потому что он понял, что никогда больше не будет чувствовать себя спокойно, никогда не сможет ходить и не оглядываться. Он сделал опасное для собственной жизни открытие. Сэр Эку, известный всей вселенной дипломат, начал снижаться, чуть не рухнул на землю и страшно пожалел, что его народ не в состоянии оценить тот облегчающий душу эффект, который оказывает на нее непристойная брань. Под ним лежала арктическая пустыня. Справа из серой морской воды поднималась одинокая скала, а слева проплывал огромный айсберг. Повсюду преобладали ярко-голубые тона. Утомительно однообразный цвет. Эку совсем не собирался судить этот мир. Он просто считал, что так выглядел христианский ад, когда там переставал полыхать огонь. Где-то внизу, на поверхности льда, двигалась одинокая точка. Сэр Эку сосредоточил все свое внимание на этой точке, и она превратилась в огромное тучное морское существо, чья шкура и клыки прекрасно подходили для жизни в этом замороженном аду. Существо, вероятно, считало, что сейчас приятный весенний денёк, подходящий для прогулок на свежем воздухе. Неизвестное существо, расположившееся на бельда, льда, с первого взгляда казалось примитивным пожирателем рыбы, а на самом деле являлось самым мудрым философом своего мира. И поэтому порыв пронзительного ветра подхватил Сера Эку, и он снова чуть не потерял контроль над своим полетом. Его трехметровый хвост отчаянно сражался с потоками воздуха, стараясь стабилизировать положение тела. А огромные белые крылья были сложены, чтобы уменьшить площадь. Маленькие подкрылки с красными кончиками трепетали на ветру. Эко был слишком стар и слишком себя уважал, чтобы заниматься подобной чепухой, летать в одиночестве, когда бушует полярная буря, словно ты, желторотый юнец, только что познавший величие полета. Он также считал, что все имевшее отношение к затеянному им проекту напоминало низкопробную мелодраму, столь обожаемую детьми и выжившими из ума старухами с героями и злодеями, которых ни с кем не перепутаешь. Одно отважное создание храбро сражается с силами зла, ну и тому подобное. Не говоря уже о том, что сэр Эко на самом деле верил, и его печалила эта уверенность, что он единственное во вселенной существо, кому известно о существовании великого зла, которое грозит гибелью всему живому. «Это абсурд», — думал он, и гордился тем, что первым понял великую истину. «Правда, редкая штука» а свет гаснет, не успев разгореться. Все окрашено в разные тона серого. Нужно анализировать интерпретировать события самым тщательным образом. Возможно, у рекор его ждут ее помощники, которые накачают монаби наркотиками и запрут в специальной комнате, где он проведет остаток жизни, рассказывая стенам истории о Вечном Императоре. Возможно, именно поэтому, прежде чем отправиться самому, он послал собранный материал, который тщательно зашифровал хитроумным кодом, тем, что они использовали во времена трибунала, когда члены Тайного Совета предстали перед судом за совершенные преступления. Сэр Эко попытался взять под контроль свои мысли. Впрочем, с таким же успехом он мог бы предаваться мечтам о том, чтобы ледяная буря стихла. Ни одному из этих желаний не суждено было сбыться. Он с горечью отметил, что его разум не желает подчиняться строгой дисциплине, в частности, из-за страха. А страх как раз то самое чувство, что мешает логическому анализу. Сэр Эко неплохо послужил Вечному Императору и даже убедил свой народ отказаться от традиционного нейтралитета и встать на сторону Империи во время Таанской войны. Однако он ни на секунду не сомневался, что сделал бы с ним Император, если бы ему стали известны мысли Сэра Эку, его убеждения и та цель, с которой он прибыл на этот мир. Именно поэтому сэр Эку покинул свою родину, никому не сообщив, куда и с какой целью направляется, и добрался до родного мира рекорд на одном из независимых торговых судов. Их дружеские отношения тоже восходили к дням трибунала и возникли благодаря человеку, который хотел, чтобы все имели возможность летать – Стэну. Стэн заманил сэра Эку в ту давнишнюю историю с трибуналом при помощи простого подарка небольшого голографического изображения воздушного цирка. Рискованные законами земного тяготения люди рисковали жизнью, забираясь в воздушные машины с двумя крыльями, которые работали на двигателе внутреннего сгорания. Ни один уважающий себя археоптерикс даже не посмотрел бы в сторону такого аппарата. Увидев эту чудесную вещь, сэр Эко удивленно спросил «Они что, действительно так поступали? Я никогда раньше не задумывался о том, Что может чувствовать существо, прикованное к земле, из-за неудачного сочетания генов? Мой бог, как же сильно они хотели летать! Живые существа готовы многим рискнуть ради свободы, ответил ему тогда Стэн. Интересно, как идут его дела в созвездии Алтай. Сэр Эку надеялся, что у Стена все в порядке. Однако подозревал, ввиду отсутствия каких бы то ни было новостей из того региона, что и без того серьезное положение с каждым днем становится все хуже. Он подумал о том, согласится ли Рикор с его совершенно безумными предложениями сообщить Стэну о новом повороте событий. Интересно, как это сделать? В каком виде? Сэр Эко рассердился сам на себя. Чем может помочь Стэн? Знаешь, приятель, ты становишься похожим на людей, Который, как только перед ними возникает неразрешимая на первый взгляд проблема, с дружными стенаниями воздевают к небу руки и отдаются во власть правителя в сияющей кольчуге. А тот, конечно же, оказывается тираном. Именно из-за этого и возникла нынешняя ситуация. Впрочем, поправился сэр Эку, не нужно забывать об АМ-2. АМ-2 – это и есть камень преткновения. Если бы не существовало АМ-2, все в империи. Ее достижение и преступление, естественно, погибло бы. «Имена М-2», — мрачно думал сэр Эку, — и помешает нам, в конце концов, найти разумный выход из положения. Горизонт посветлел, и Манаби увидел впереди остров. Остров был столь же мрачным и негостеприимным, как и весь этот мир. Островерхи скалы, торчащие тут и там на усыпанных громадными камнями, отмелях, ледяные пустыни, Тем не менее, белые усики-сенсоры подсказывали сэру эко что там внизу есть жизнь. Тут и глаза подтвердили правильность ощущений. Он заметил движение на пляже одного из каменистых островов. Несколько существ, вроде того, что приветствовало его некоторое время тому назад, лежали на отполированных водой льдинах, напомнив сэру эко людей, загорающих по тропическим солнцем Донесся глушительный рев. Одно из существ поднялось в полный рост на задних плавниках и протрубило что-то похожее на приветствие. «Наверное, это рекорд!» Существо не очень уверенно проскакало несколько метров по земле, нырнуло в воду, где его тело, грациозно изогнувшись, ушло на глубину. «Ну и как, — раздраженно подумал сэр Эку, — я должен расценивать ее поведение. Мне что, придется последовать за ней под воду?» Черная скала скользнула в сторону. И Монаби увидел вход в широкий туннель, который исчезал в одной из скал острова. Над скалой и вокруг него установлено множество антенн. Сэр Эко бросился вперед, инстинктивно сложив подкрылки, несмотря на то, что в туннеле спокойно мог поместиться звездный корабль среднего размера. Это был дом Рекор и ее офис. Ян Махоу не часто сравнивал Рекор с веселым тюленем. Однако на самом деле сходство было только внешним. Народ-рекор вследствие эволюции и свободного выбора стал водоплавающим. Впрочем, и внешнее сходство было не таким уж сильным, поскольку пятиметровый рекор намного превосходил размерами любого самого огромного земного тюленя. Да и весило около двух кг. килограммов. Ее народ, тем не менее, славился своим интеллектом, особенно в том, что касалось интуитивного анализа и способности экстраполировать выводы из имеющихся данных. Они, естественно, были талантливыми поэтами, философами, проектировщиками городов и целых миров, и психологами, как Рикор. Она ушла в отставку, будучи главным психологом империи. Кроме того, ее услугами пользовался Ян Махоуни, возглавлявший тогда корпус «Меркурий» и спецотряд «Богомолов». Рикор помогала ему разобраться в психологии шпионов, саботажников, наемных убийц и предателей имперских и принадлежавших другим недружественным империи мирам. Во времена трибунала над членами Тайного Совета Стен уговорил Рикор оставить мирное уединение своей родной планеты. Тогда она приняла участие в том, что все считали триумфом, победой над силами зла. Она могла получить все, что угодно, однако после возвращения императора Рикор поняла, почему ушла на покой она планировала посвятить целые тома исследованию поведенческих структур людей и других видов существ, которые никто, кроме нее, не был в состоянии проанализировать. Кроме того, Рикор надоело находиться на службе у других живых существ и убеждать анализируемое существо культуру, что нужно вести себя так, а не иначе. Теперь ее снова просили применить свои способности, и, что очень важно, об одолжении ее просил сэр Эко, «Все это так необычно!» – извинилась Рекор. «Я построила эту комнату, чтобы иметь возможность общаться с моими друзьями и клиентами, привыкшими к жизни на суше. Ну и, конечно, это своего рода шутка. Я ведь столько времени служила императору, находясь в Лохане, застоявшейся водой или в гравикресле». Сореку пошевелил своими усиками-сенсорами, изобразив вежливое веселье. Его народу не требовалось никаких особенных подтверждений собственных умственных способностей. Это помещение действительно было порождено желанием отомстить. Высокие потолки, приливная пещера с огромным входом. Та часть его, что находилась под водой, была закрыта прозрачной стеной. Эко решил, что стена подвижна и может подниматься и опускаться вместе с приливом. Если посмотреть в сторону моря, ничего нельзя было разглядеть, кроме огромных пенистых волн разбивающихся оскалы, которые образовывали небольшую лагуну снаружи. Шум ветра и плеск волн усиливали микрофоны. Попасть в эту пещеру Рикор и ее соплеменники могли, поднырнув под прозрачной стеной, перегораживающий вход, а если вы существо, живущее на суше, по специально построенному проходу. Эку завис над выступом искусственного происхождения, который Рикор построила специально для своих посетителей. Он тоже реагировал на прилив и поднимался или опускался, при этом постоянно оставаясь всего в нескольких сантиметрах над тихими волнами, плещущими внутри пещеры. На выступе было множество всяческих приспособлений, начиная от экранов и кончая компьютерами и коммуникаторами. Над конференц-залом располагались жилые помещения и столовая. Добраться до апартаментов Рикор можно было по подводному туннелю, который соединял комнаты между собой. Специальное оборудование психолога было либо запрятано в специальные футляры, либо не реагировало на окружающую среду. «К сожалению, я...» — начала Рикор. «Не очень знакома с этикетом, не говоря уже о правилах приема существ, обитающих в воздухе. Вы...» ээ, «Сидим на насестах?» Усики Эко еще раздрогнули. Прошло всего лишь одно короткое мгновение. Усы Рикор зашевелились Ее громоподобный смех эхом разнесся по пещере, пока активированная акустическая система не поглотила его. «Нет», — ответил сэр Эку, — «мой народ редко опускается на землю». «Только с определенными целями». Он не стал ничего объяснять, а Рикор не спросила. «Могу ли я предложить вам что-нибудь? Поскольку не нечастые гости в Империи, мне мало что удалось узнать о ваших привычках». Но, насколько я поняла, вот это считается восприятным, особенно если оно разбрызгивается. И хотя на нашей планете невозможно найти в точности такие же микроорганизмы, мы синтезировали смесь. Она протянула плавники и коснулась клавиш на напарящей возле нее панели управления. Вверху на экране появилась химическая формула. Эко внимательно изучил формулу и снова рассмеялся. Вас правильно информировали рекорд. «Нам действительно очень нравится этот органический компот. Только он немного ударяет в голову, и мы, по словам Килгура, превращаемся в слепых котят. Если не возражаете, я попробую вашу смесь немного позже. Возможно, когда мы начнем разговор, я перестану чувствовать себя идиотом, не буду волноваться и смогу немного расслабиться. Если вы придете к выводу, что меня просто необходимо немного успокоить этой штукой, поскольку мои основные реакции постепенно становятся непредсказуемыми. «Манаби!» — ровным голосом проговорила Рикор. «Никогда не сходят с ума! Вдруг я окажусь первым!» Тишину в пещере нарушали лишь плеск волн и шум ветра, но это все было где-то далеко, будто на втором плане. Рикор некоторое время неподвижно лежала на воде. «Нет!» — твердо возразила она. «Вы не сошли с ума! Я изучила ваши материалы» проанализировала их сама и с помощью электроники. Далее я позволила одному из своих помощников, и абсолютно в нем не сомневаюсь. И вам не о чем беспокоиться. На самом деле он один из детенышей моей сестры. Ему можно доверять, поскольку коррупция, царящая в Империи, нас совершенно не интересует. Поэтому никто и не пытается купить нас, пообещав все права на рыбалку в Имперской реке на Земле. Она снова рассмеялась, Эку немного расслабился. «Но сначала я хочу поблагодарить вас за вашу посылку. Это моя первая настоящая книга, написанная на Земле в древние времена. Мне интересно вот что, была ли эта книга с самого начала водонепроницаемой?» «Я об этом позаботился. Ага, так я и думала. Невероятно интересная, очаровательная и немного грустная книга». Я представила себе того примитивного человека, что писал ее, живя в своем мрачном и непросвещенном времени. Сидел у себя дома и созерцал ужасные события, что тогда происходили. В те времена жили ведьмы, так они, кажется, назывались, которые напускали чары и варили отвратительное зелье в кастрюлях. А еще люди спали возле огромного племенного костра, который должен был отпугивать настоящих и выдуманных чудовищ. «Порождение ночи». Рекорд сочувственно фыркнула. Так вот, этот несчастный верил в то, что наступит день, когда миром будет управлять психология. Что она станет наукой? Если не считать, как он это назвал, психоистория? Очень интересное заблуждение. Лично я считаю эту мечту завораживающей. Хотя должна признать, что нахожу героя книги, человека по имени Селдон, довольно неприятной личностью. Он ужасно напоминает моих наставников из яслей. Слишком много воспоминаний. Какой-то ненатуральной правды, отвратительных предрассудков и самолюбования. Впрочем, я отвлеклась. Я поняла, почему вы послали мне этот подарок и каким образом бесславная жалкая попытка отыскать порядок во Вселенной и в Империи, для которой характерная энтропия связана с данными, предоставленными мне вами. Вопрос. Вы сознательно подбирали материал, обращая внимание только на те факты, которые подтверждают вашу теорию. «Ни в коем случае», — ответил Эко. «Я попытался представить вам как можно больше данных, столько, сколько смог собрать. Вы опытный дипломат, следовательно, знаете, как быть справедливым», — заявила Рикор. «Я взяла на себя смелость перевести ваши необработанные данные в логические символы». Она снова прикоснулась к клавиатуре, вспыхнуло сразу несколько экранов. Эку, хотя и не часто пользовался символикой в своей деятельности, был знаком с этой наукой. Понадобился целый час, чтобы данные, даже переведенные на язык компьютера, прошли перед глазами сэра Эку и Рекор. Поскольку язык знаков был совершенно непонятен большинству, закодированное таким образом сообщение и не произвело бы столь пугающего впечатления. Чего нельзя было сказать про двух очень опытных в этих вопросах существ, устроившихся в морской пещере. Наконец, последний экран погас. «Как вы считаете, от моего сокращения не пострадала суть вашего сообщения?» – поинтересовалась Рикор. «Совершенно не пострадала», – ответил сэр Эку, крылья которого печально повисли. Ситуацию и правда очень серьезно, как он и предполагал». Суммируя ваши тезисы, спокойно, словно врач, выносящий диагноз, продолжала рекорд, можно утверждать, что империя находится в крайне сложном положении. Впрочем, пока нет поводов предаваться панике, поскольку это не первая и даже не 50-я имперская катастрофа, которая нам грозит. Однако по вашим выкладкам получается, что сама империя является катализатором экономического, политического и социального упадка. Особенно учитывая все, что предпринял император с тех пор, как вернулся. «Именно в этой области я и считал себя совершенно некомпетентным», – сказал Сореку. «Вы не правы. Поскольку я утверждаю, что с рассудком у вас все в порядке, может быть, вы теперь не откажетесь немного подкрепиться. Пришла моя очередь привести доводы и сообщить очень интересные факты, которые я раздобыла сама после того, как получила ваши материалы». «Большое спасибо, не откажусь. Смесь находится в сжатом состоянии в контейнере справа от вас. Приводится в действие, да, вот этим большим рычагом». Жидкость шипением вылетела в воздух. Эку словно унесло в заоблачные выси, и он вспомнил о том времени, когда однажды на земле увидел, как птицы резвились в струе воды. Рекор угощалась чем-то похожим на кусок высушенного на огне торфа. «Песцейская кожа», — объяснила она. Ее подвешивают возле воды так, чтобы брызги не доставали, и сушат на ветру. Это единственное наркотическое средство, к которому прибегает мой простодушный народ. Однако мы занимаемся изучением этого вопроса. Давайте вернемся к нашему разговору. Я заметила, что вы включили в свои материалы данные о событиях, с которыми пытается разобраться наш отважный герой Стэн. Созвездие Алтай. Вам известно, что Стэн поддерживает безумца, некого доктора Искру. А знаете ли вы, что этого искру император опекал многие годы, пока тот был в ссылке? Кроме того, я обнаружила, что император приказал Стэну помочь доктору Искре удержать власть. Тело Эку раскачивалось под порывами воображаемого ветра. «Откуда ваши сведения?» – спросил он. «Не могу вам этого сказать. Мой коллега по-прежнему находится в той звездной системе, следовательно, подвергается опасности». Рикор остановилась, и ее мощный хвост разрезал поверхность воды. «Как странно», — задумчиво произнесла она, — «я говорю о том, что жизни моего друга угрожает опасность только потому, что этот друг находится рядом с нашим уважаемым правителем и не боится сказать правду». «Я и сам чувствую, что мне угрожает опасность», — признался Саеку. Рикор, никак не отреагировав на его слова, продолжала. Второй факт, я уже не помню, когда я на него натолкнулась, однако могу сказать точно, что это произошло во время какого-то официального расследования. Так вот, не помню при каких обстоятельствах, но мне вдруг пришло в голову, а ведь я не знаю, какую выгоду получает император, прямую денежную отправление империи, или его просто устраивает та безграничная власть, которой он обладает. Поэтому я занялась изучением этого вопроса. Естественно, соблюдая максимальную осторожность. Вот что мне удалось обнаружить. Император владеет невероятными суммами, которые вложены в различные области, где политика приносит финансовую выгоду. Вклады сделаны таким образом, чтобы их источник невозможно было выявить. Я не считаю такие действия моральными или аморальными. Дальше я обнаружила, что вклады были использованы в трудные времена для поддержки экономики и политики. А это значит, что большинство отнесется к такому поведению, как к моральному. По-моему, люди называют это заначиванием на черный день. Заначка. Что, моя смесь уже действует? А, да. Заначка, так надо говорить. Несколько дней назад я самым тщательным образом проверила парочку таких фондов. Личное состояние императора увеличивается с чудовищной скоростью, ежесекундно. В то время, которое большинство назвало бы тяжелым, наш собственный правитель получает огромные прибыли и богатеет благодаря нищанию своей империи. «Это же безумие!» — сказал сэр Эку, разволновавшись. «Я совершенно согласна с употреблением этого слова, хотя в данном случае оно совершенно бессмысленно. Кстати, некоторое подтверждение, сказанного вами ранее, Вы в последнее время не обращали внимания на Вечного Императора, когда он появлялся на экранах. Теперь это случается все реже и реже, причем его всегда снимают издалека и под благоприятным углом зрения. Однако обратите внимание на то, как бегают его глаза, словно у побитой собаки, жительницы Земли, которая боится, что ее в любую минуту снова начнут колотить, или как у человека, погружающегося в состояние, «Ну, раньше такое состояние было принято называть маниакально-депрессивным психозом». И снова Сареку пожалел о том, что не умеет выразить свой эмоциональный настрой непристойной бранью. Рекор утверждала, что сейчас империей управляет безумец. Эта мысль казалась Манабе совершенно непостижимой. И все же в его памяти всплыли те несколько случаев, когда ему приходилось иметь дело с лишившимися рассудка правителями. Эко помнил, как жалел несчастные народы, попавшие под пету тиранов. Вот еще одна часть головоломки продолжала рекорд. Император приказал увеличить капиталовложения в развитии армии. Кайренс, например, практически превратился в пустыню после окончания Таанской войны. В строительстве боевых кораблей больше не было необходимости, а Суламора погиб. В таком случае я не понимаю одного. Когда император вернулся, на Каеренс рекой потек АМ-2. Вы же помните, что властитель прибыл на корабле с планеты Дюсабл, которая является центром системы Каеренс. Что ж, император оказал им помощь, и обитатели Дюсабла были вознаграждены. Именно так делается политика. Так что забудем о золотом тельце и его яйцах, или как там еще назывались эти существа. Они продолжали процветать. Как мне удалось выяснить, за последний год корабельные верфи в Каиринсе получили более сотни заказов. Ни один из них не был предоставлен на конкурсной основе. Сейчас, когда никто не воюет, какой смысл строить боевые корабли? После Таанской войны их сохранилось более чем достаточно. Кроме того, на многих верфях остались недостроенные суда. «Может быть», – предположил Эку, – который сознательно решил играть роль адвоката. Это просто кормушка для лояльных подданных. Не исключено. Однако я не люблю опираться в своих рассуждениях на такие сомнительные предположения. Это мой недостаток, но я ничего не могу с собой поделать. А вот еще одна часть той же головоломки. Моя коллега, на самом деле это женщина, которую я пыталась научить ходить по дорогам логики, получила интересное назначение. Она психолог эксперт по рекрутированию солдат. Ей предложили разработать план кампании для таанских миров. Что? Да, наш прежний враг сейчас находится в еще более тяжелом положении, чем империя. Кстати, ничего не было сделано, чтобы оздоровить их экономику. Однако сейчас там вовсю идет набор добровольцев. Это неправильно, заметил Эко, Но военные всегда пользуются нищетой народов. И их голос звучит особенно уверенно именно в мирах, где нечего есть. Верно. Однако, если помните, император заявил в самом конце войны, что военная истерия, которую таанцы называли своей культурой, должна быть уничтожена. Сегодня же имперские вербовщики-солдат вопят на всех углах о том, что пришла пора таанским войнам подняться и возродить свой культ войны. Они, мол, должны доказать, что в их жилах течет кровь от важных предков. И неважно, что эти самые предки сражались за победу зла, теперь они должны выступить на защиту империи, и так далее, и тому подобное. Обдумывая слова Рикор, Эку поднялся повыше, почти к потолку пещеры. С точки зрения существа, не имеющего никакого экономического опыта, очень выгодно попытаться выбраться из состояния депрессии, покупая невостребованное оружие, сказал он. Но никто не нанимает солдат или моряков. Просто потому, что они дорого стоят, и от них масса неприятностей в мирное время. Самое обычное повышение благосостояния и борьба с голодом – гораздо более эффективные средства решения этой проблемы, если, конечно, хорошенько над этим подумать. Зачем нанимать солдат, – закончил свою мысль сэр Эко, – если нет врагов? Возможно, император видит врагов, – тихо сказала Рикор. Поразмыслите над природой королей. Подумайте о том, во что они превращаются. Но ведь император вечен, проговорил ужасно разволновавшийся Эко. Раньше ничего подобного не происходило. Да, действительно. Что-то изменилось. Однако меня занимает совсем другое. Рекор снова коснулась клавиатуры. Каждое поколение, когда она стареет, начинает с тоской вспоминать Армагеддон. А вот компьютеры никогда не впадают в маразм и не брюзжат. Я занялся прогнозами, предсказаниями. Вернемся к этому позже, когда немного отдохнем, чтобы не возникло никаких ошибок. Сообщу вам только выводы, к которым я пришла. Наша империя, как и вся империя до нее, вступила на путь ужесточения режима, коррупции, разложения. Ей грозит неминуемая гибель. Причиной гибели станет не какой-нибудь исторический процесс или внешний враг. Один единственный человек, Вечный Император. Именно к этому выводу пришел и сам сэр Эку. Насколько я понимаю, проговорил рекор после некоторого раздумья, вы прилетели сюда не только за тем, чтобы я подтвердила состояние вашего рассудка. Вы слишком рациональное существо для того, чтобы проделать такое расстояние, подвергая столь серьезному риску свою жизнь и само существование собственного народа, только для получения моральной поддержки. — Да, — согласился сэр Эку. И тут его посетила неожиданная мысль. Вот он, опытный дипломат, консультант, эксперт, чьим словам прислушивались многие правители, даже сам вечный император. А спрашивать совета у Рикор, будто снова превратился в желторотого птенца. Теперь он осознал, за что все так уважают Рикор. — Вы хотите понять, — промолвила Рикор, — что мы должны сделать, чтобы предотвратить катастрофу? «Да», – произнесся Рэку, – «не знаю. Я об этом много думала и буду думать еще». «Пока у меня нет ответа. И все же я хочу предложить вам поразмыслить над одной идеей, поскольку все, что я говорила, до сих пор весьма туманно и неопределенно. Что произошло бы, если бы Вечный Император не вернулся? Я имею в виду, не вернулся совсем». «Хаос», – ответил Эко, – «мы все превратились бы в варваров, «Согласна. Но ведь так случилось бы только по одной причине – из-за потери АМ-2, верно? Присутствие или отсутствие самого императора – не столь важный фактор возникновения хаоса или сохранения порядка». «Да», – осторожно произнес сэр Эку, – «с этим я согласен». «Благодарю вас. А теперь скажите мне, разве не правда то, что у каждого народа и у каждой культуры были свои темные тяжелые времена?» Иногда они продолжались достаточно долго. Тело сэра Эку покачнулось. Он согласно кивнул. Но рано или поздно народы всегда побеждали свои проблемы и находили выход, верно? Не могу сказать, чтобы это происходило всегда, промолвил сэр Эку. Кое-какие народы наверняка превратились в варваров, и мы просто не смогли узнать об их существовании. Или у них возникла полная анархия, которая в конечном результате привела к самоуничтожению данного народа. «Ну хорошо, забираю свое всегда», — продолжала Рикор. «По большому счету, мои слова верны. И разве не правда то, что после варварства всегда следует период возрождения?» «Да, вы вселяете в меня надежду, хотя я и не очень верю в то, что ваши выводы можно отнести к Империи. Она слишком велика, могущественна, и ей очень много лет». «А если убрать из нашего уравнения АМ-2?» «Но ведь император — единственное существо, которому известно, где находится необработанная АМ-2, или как ее синтезировать?» Сэреку, мягко пожурила Рекорд, «Вы слишком хорошо образованы и умны, чтобы считать, будто на свете существует всего один изобретатель, способный подарить миру какое-то определенное изобретение» или один художник, способный рисовать картины, или один философ, который в состоянии придумать социальную систему. «И снова вы радуете меня», – проговорил сэр Эко, «однако я все равно не могу поверить, что какой-нибудь ученый или даже группа ученых в состоянии разрешить проблему АМ-2. Насколько мне известно, Тайный Совет потратил на это немало сил». Тайный Совет представлял собой – И опять я вынуждена употребить очень сильные с семантической точки зрения слова. Тайный совет представлял собой зло. Менее напряженное слово было бы слишком личностным. Так что я употреблю именно это – зло. Зло как противоположность добра по определению есть близорукость, соблюдение собственных интересов, лень и бесчестность. Поэтому поиски тайного совета были с самого начала обречены на провал. Рекорд. Как вы можете оставаться оптимисткой, имея столь обширный жизненный опыт? удивленно спросил Эко. Лично мне приходилось не один раз видеть победу зла над добром. В конечном счете, добро побеждает далеко не всегда. Килгур сказал бы на своем примитивном диалекте, который он считает понятным языком, что чистая душа дарит человеку чистое тело. Вот так-то. Но ну, теперь вздохнула рекор, вылезая из воды на скалистый выступ и устраиваясь в гравикресле. Не возражаете, если мы с вами переберемся на верхние этажи, где вас ждет еда и еще немного моей смеси? Пока не стоит впадать в панику. Даже энтропия продвигается вперед очень медленными осторожными шагами. Эко летел над гравикреслом Рикор, поднимаясь наверх в самое сердце скалы и продолжал обдумывать все, о чем они только что разговаривали. Оба совершенно спокойно приняли тот факт, что Императора необходимо убрать или, по крайней мере, обезвредить. Если не считать проблемы АМ-2, следующий вопрос заключался в том, кто покончит с этим всемогущим ублюдком. В сознании сэра Эку снова промелькнуло имя. Тот, кто хотел, чтобы все люди могли летать. Стэн.